Леонора ничего не сказала, только обняла ее колени. Почему она никогда не находил нужных слов? Ни в последнем разговоре с Катериной, ни сейчас. Саша похлопал ее по плечу. Неожиданно показал, что вернулась в прошлое, она снова юная смолянка, вдруг оказавшись пугающим и завораживающим мире операционной, а Саша ее заботливая наставница. «Милая моя девочка», – произнесла Саша грустно, «ты льнешь ко мне, а я не имею права на твою ласку.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 Таков уж закон жизни. сделанный тобой мелкая пакость вернется к тебе огромным злом. Но большее зло, скорее всего, останется безнаказанным. Странно, но она совсем не сердилась на Сашу. Ни гнева, ни разочарования, только брезливое сочувствие. Даже мысль, что именно по вине бывшей подруги с ней случилось то, что случилось, не ранило. Не Саша, так кто-то другой, но обязательно донес бы. Я говорил Николаю, что не нужно связываться с этой перепиской, продолжала Саша.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 Элеонора тускло подумала, что это было глупо и недальновидно. На первом же допросе могла всплыть роль барона в этой переписке. Но потом поняла, что Саша, передавая своих старших друзей, сама доверяла им, безусловно, и знала, что они никогда не покажут на Шварцфальда. Парадокс-то иронии судьбы. Не исключено, что Саша действительно оказала архангельским услугу. Для Элеоноры все сложилось наихудшим образом. Но как знать, вызволила бы Костров дядю с тетей, арестуя их ЧК на год позже. Он бы тогда переехал в подходящую по статусу квартиру ничего не знал бы об их судьбе. Или обвинение было бы другим, но он ничего не смог бы сделать. В конце концов, Сергей Антонович сам не застрахован от ареста. Подумав так, Элеонора постучала по ножке стула. Тьфу-тьфу-тьфу. «Сашенька, можно послушать малыша?» «Ну, конечно», – она растроганно улыбнулась. Элеонора осторожно приникло ухом к Сашиному огромному животу.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 Но никаких новостей не было. Наверное, воинов уже забыл о ней. И трудно его за это винить. Она вздохнула и хотела погрустить, но тут мысли снова в торсе малыш. И все перепутал, оставив только теплое чувство нежности. Через две недели ее вызвал нарочно от Шварцфальда. Саша была очень плохая, хотел ее видеть. Элеонора в минуту собралась и побежала к Шрёдеру, думая о том, что жизнь роженится под серьезной угрозой, раз к ней пускают посетителей.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 Хотя бы делать самую простую работу, хоть пол мыть, все лучше, чем от тягостное ожиданий. Но в роддоме очень строгие санитарные правила, ей, конечно, не доверить никакой работы. Как бы узнать про малютку. Техничка, пожилая крепкой бабы в халате с завязкой на спине и тугой косынке, смотрелась неприступно. Работая в академии, Элеонор изучил этот человеческий подвид и понимал, что обращаться к ней бессмысленно. В лучшем случае ей нагрубят, а в худшем выпродят из вестибюля. Следовало не терять надежды и молиться. По крайней мере, именно так она всегда говорила взволнованным родным, если те ловили ее при выходе из операционной. Такие ситуации нечасто, но бывали. Если у врача не доставал душевных сил самому поговорить с близкими. Она помолилась, злясь на саму себя за то, что у нее получается бездушно фальшивы Наверное, немного Саша толк от такой молитвы. Господи, это не потому, что я сержусь. Я честно...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 Теперь стыдно вспоминать, как она пыталась приструнивать Константина Георгиевича, сходившего с ума от беспокойства. Да уж, невежество – мать решимости. Если бы она тогда знала столько, сколько он, то, собственно, что тогда? Помощи им все равно ждать было неоткуда. Удивительно, как тогда воина взял себя в руки, войдя к роженице. Он просто излучал уверенность в себе и в благополучном исходе дел Казалось, для него нет дела привычнее, чем принимать роды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 Наконец вышли барон с профессором. Шварцвельц совершенно опрокинутым пустым лицом машинально помог доктору снять халат. леонор услышала страшный как звяканье инструментов в слово «эклампсе». Со своего места она не разбирала, что говорит профессор, но по виду барона все было ясно. Он придерживал профессору дверь, а сам вернулся и тяжело сел рядом с Леонорой. Выйти на улицу значит окончательно признать, что Саши больше нет. Некоторое время они сидели молча, потом Элеонора заставила его подняться и вывел на улицу. Стояла прекрасная ясная ночь. Небо погасло, но не потемнело. С небежной глухо доносился шум автомобилей, а здесь было совсем тихо. Неожиданно буйно цвел куст Засмина, казавшийся серебряным в прозрачных сумерках. Аромат его побеждал, городские запахи.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 И за это время Леонора полностью оборудовала детскую комнату, перестирала, перегладила пеленки и прочее белишко. Похоронами занимался барон, он же нашел няню через тех немногих своих великосветских знакомых, которые от него не отступились. Это оказалась мощная женщина средних лет, послужной список которой восхитил бы любого чекиста. Анастасия Васильевна, как звали няню, и не скрывала, что барон для нее шаг вниз по карьерной лестнице. Впервые войдя в дом, она устроила Леоноре настоящий экзамен, пересчитала все детское приданное и осмотрел все углы на предмет пыли, который губитен для легких младенца. Не найдя к чему придраться, она величаво улыбнулась, и будто бы та, была неоптанной горничной. Нужно было ее окоротить, но дотошность в работе всегда нравилась Леоноре, поэтому она сделала вид, будто раздавлена няниным авторитетом.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 столь хорошего отношения.